ПЕЛОГ Поздравляем! Планета, известная как Земля, теперь полностью превращена в мир подземелий. Впечатляет! Переходной период успешно пережили целых 9,69 популяции людей. И некоторые из вас даже сумели за этот год построить замечательные города. Всем выжившим предоставляется однократный бонус. 20 тысяч кредитов за выживание. В новом мире подземелий уровни зон и разнообразие монстров могут превышать норму. Пожалуйста, ожидайте новых иммигрантов, когда потоки маны стабилизируются. Мы надеемся, что вы примете их с распростертыми объятиями, предоставите им всю необходимую информацию и товары, дабы сделать их пребывание в вашем мире подземелий легким и приятным. И еще раз добро пожаловать в Галактический Совет. Над городом разносились радостные крики. Одна за другой открывались и распивались бутылки пива, вина и шампанского. Люди, ерики тройнары и капри возрадовались, увидев это уведомление, и теперь праздновали собственное выживание. Больше всех, конечно, были рады люди, когда на их системных счетах появились кредиты. На сцене Роксли мило болтал с представителями Генерального совета. Они пожимали друг другу руки и произносили слова поздравлений. Сидя на байке невдалеке, я наблюдал за празднеством. Видел, как из самородка и других заведений одну за другой выносят тарелки с яствами, как играет оркестрик, как люди на улицах танцуют. Похоже, праздновать собрались до упаду. Я посмотрел еще минутку, стараясь запечатлеть эту сцену, запоминая праздник. Я даже выпил кружку пива, услужливо переданную мне прямо в руки. Когда первая буря ликования унялась, я коснулся своей новой гарнитуры, и вокруг головы тут же образовался целёхонький шлем. Я не злился, но не очень сильно, на то, как всё обернулось. Я чувствовал себя преданным и обиженным, но не был зол. Уже нет. Если б можно было вернуться назад, но это невозможно, а значит, что есть, то есть. Роксли прав. Городу с ним куда лучше, чем прежде. «Знаешь, а ведь мы могли бы на денёк задержаться», — тоскливо сказал Али, когда я развернул Пашу, и бесшумный монодвигатель понёс нас по дороге к городской стене. «Могли бы. Можно было остаться, насладиться праздником, вдоволь искупаться в поздравлениях. Даже сказать кое-кому, что мы уезжаем. Уверен, кто-то из них захотел бы попрощаться, сказать что-то важное или подарить что-нибудь на память. Но так будет лучше» меньше эмоций, меньше неловкости. Я не хотел. Мне не нужна была их благодарность. Все, что я сделал, я сделал для себя. Мой отец вообще не часто говорил что-то стоящее, но одну вещь я запомнил. Хочешь сделать что-то хорошее, не проси благодарности и не жди признательности. Ты это делаешь потому, что так правильно. Выходящая к стене четвертая авеню пустовала. Все её обитатели уже были в центре города. Только часовые слегка удивились, увидев, что я уезжаю. Я кивнул им, игнорируя вопросительные взгляды, и выскользнул за ворота. «Жалко пропускать такую вечеринку. Может, еще какую девчонку симпатичную бы встретил?» Продолжал ныть Али, но я его проигнорировал. «Сегодня и сейчас отличное время. Если надо уходить, лучше просто уйти. Город выживет. Может, мне и не нравится то, как Роксли поступил но вряд ли он сильно его испоганит. По крайней мере, вряд ли больше, чем уже испоганина. В конце концов, советую я сказал чистую правду. Лучше знакомое зло. Перевалив за гребень холма, я заметил на дороге, ведущую прочь от Уайт-Хорса к группу, явно поджидавшую меня. Глаза мои сузились, заметив очень знакомый байк, на котором сидела Микито. Потом взгляд упал на Лану, которая Я открыл был рот, но потом обернулся и в упор посмотрел на подкравшуюся сзади Ингрид. Она вздохнула, заметно разочарованная. «Как ты узнал?» «Мотоцикл лишний. И вообще ты становишься предсказуемой», — ответил я. Она ухмыльнулась в ответ. «Что вы здесь делаете?» Я обвел взглядом экипировку, которую они набрали с собой, навесив на мотоцикл и на собак. Подметил, что предусмотрена возможность быстрого сброса всего этого в случае беды. «А ты как думаешь, большой идиот?» — спросила Лана, направляясь ко мне. Подойдя, она резко пнула меня ногой в голень. Достаточно сильно, чтобы больно было даже сквозь доспех. «Ты что, думал, что мы просто позволим тебе уйти? Вот так просто?» «Лана, у меня здесь ничего не осталось. Ни бизнеса, ни семьи. Лишь воспоминания о той жизни, которая...» Она замешкалась. У неё слегка перехватило дыхание. «Я еду, Джон». Я перевёл взгляд на Микито, но та лишь пробормотала. «Бака!» Даже я был не настолько глуп, чтобы пытаться её переубедить. То, что сказала Ланам, было вдвойне справедливо и для неё. «Уж поверь мне, я бы лучше осталась дома, но, учитывая, что я пробила почки тому мерзавцу, и он не умер, я решила, что лучше бы меня тут не было, когда он вернётся», сообщила Ингрид. «Но как вы узнали?» пробормотал я. Али только ухмыльнулся. «Конечно, снова предан». Только на этот раз я не злился. «Ну что, поехали? Или ещё поплачем о своих чувствах?» – спросил Али, подталкивая меня вперёд. В ответ я завёл байк и выкатил на дорогу. Ховард потянулся, и Лана, придержав рукой ошейник, тут же оказалась на нём верхом. Через несколько секунд вся компания уже двигалась по заснеженному шоссе, направляясь на юг. Я в последний раз оглянулся на Уайт Хорс. На тот мир, что оставлял позади. А потом снова взглянул на шоссе и прибавил скорости. И вдруг я понял, что улыбаюсь, глядя на дорогу, и чувствуя как пропадают некоторые заботы, которые доселе меня тяготили. Впереди дорога и новый мир. «А мне еще нужно сдержать одно обещание». «Так куда едем?» Конец книги. Текст читал Олег Кейнс.